Глава 16. Когда мир сходит с ума. "Подожди!" выкрикнул Аластор в захлопнувшуюся дверь, но ни чайный помощник его уже не услышал. Аластор едва не метнулся следом, хотя бы попытаться догнать. Однако тут же опомнился. Внизу, спасибо Айлин, продолжала бушевать драка, но стоит им показаться у конюшни, как их тут же схватят. Искра бросил он в отчаянии: "Она не пойдёт за тем, кого не знает, не говоря уже о Луне". И похолодел, представив, что устроит в конюшне лошади, приученные ждать хозяев, если незнакомец попытается их вывести. Глядно, если просто привлекут внимание, но ведь могут и копытами забить бедолагу. Арлизей Калуна точно может. "Пошлём за ними пушка", решительно откликнулась Айлин и потянула его за руку. «Только сначала все-таки сами выберемся». Аластур молча кивнул, чувствуя, как тревога понемногу отступает, сменяясь холодной настороженностью. Толкнув дверь и внимательно осмотрев коридор, он вышел первым, не отпуская рукояти секиры. Мальчишка лет двенадцати, застывший на лестнице и жадно прислушивающийся к звукам драки снизу, судя по грохоту там летали столы, обернулся и восторженно уставился на него». Аластор скорчил самую страшную гримасу, на которую только был способен, и, кажется, перестарался. Восторг сменился ужасом. Мальчишка громко икнул и принялся бочком пробираться вниз, при этом вжавшись в стену и старательно не глядя в их сторону. Может, не стоило скалить на него зубы, мелькнула поразительно неуместная мысль. Но Аластор её тут же отогнал. Чёрная лестница, значит, Какое счастье, что все таверны строят примерно одинаково. И хотя бы чёрную лестницу искать не надо. И хвала при светлому, что вся свободная прислуга сейчас наверняка столпилась у кухонных дверей и таращится на разгулявшихся вольгорыцев, не хуже того мальчишки, когда ещё подобное увидишь. В другой раз он бы и сам полюбовался, пожалуй. Таверна оправдала звание лучшей в городе. Даже чёрная лестница здесь почти не скрипела. и на скотный двор они выбрались, никем не замеченные. А если кто-то их и увидел, то звать стражу благоразумно не спешил. Скотный двор, хотя и старательно убранный, все-таки пах скотным двором, и Аластор бросил короткий взгляд на Айлин. Бегство бегством, но это совсем не подобающее место для леди. А вот Пушку здесь определенно нравилось. Вон как стрижет ушами, и то и дело задирает морду, нюхая воздух. Подруга встретила его взгляд, немного напряженной улыбкой, указала взглядом на невысокий забор и предложила. «Переберемся вот здесь и подождем на улице». А Пушок сбегает на конюшню. Аластур молча кивнул и благодарно сжал ее руку. Пушка лошади в самом деле знают и поймут, что его прислали хозяева, даже если незнакомый спаситель с ними не справился. «Да какое там если? Точно не справился, иначе уже был бы здесь». Айлин присела, обхватила морду Пушка ладонями и уставилась ему в глаза, словно что-то говорила. Пушок сосредоточенно понюхал воздух, вильнул хвостом, лизнул ей руку и длинным прыжком, только опилки и земля брызнули из-под лап, перемахнул ограду и понёсся по улице. Да чего умный зверь. Иногда это даже пугает. Вот сейчас он явно сообразил. что добраться до конюшен проще, обогнув постоялый двор и забежав с той стороны, где постояльцы оставляют лошадей. Аластор окинул взглядом заборчик. Хорошо, пушку. Один прыжок, и ты уже на улице. Впрочем, он и сам его перемахнёт не чуть, не хуже. Благослови приветливый месьё Р де Альбре и его тренировки. Но Айлин в седле надержится не хуже солдат из его отряда, бегает, как выяснилось, тоже замечательно. Аластур ее едва догнал. Но вот прыгать через заборы боевиков вряд ли учат. И даже если учат, не стоит терять времени. «Ты первая», — тихо проговорил он. «Я подсажу». Айлин посмотрела на заборчик и мотнула головой. «Тут невысоко». Она подпрыгнула, уцепилась за дощатый край, подтянулась, ловко оседлала забор, и Аластур, убедившись, что упасть ей не грозит, Одним прыжком, почти как пушок, перебрался на улицу и взглянул на замершую на заборе подругу. "Прыгай, я поймаю". Айлин просияла, спрыгнула в подставленные руки, совсем как раньше, и Аластора словно залило изнутри ласковым теплом. Почти тут же с той стороны, куда убежал пушок, загремели копыта, никак не как ни двух лошадей, пожалуй, не меньше, чем четырёх. Стража Мелькнула отчаянная мысль, и тут же исчезла, когда в переулок ворвался пушок, а за ним искра, луна и еще две гнедые, одна под всадником, к седлу второй приторочены сумки. «В седло!» — проорал их спаситель, придержав свою лошадь и дав Алла-Стуру несколько бесценных мгновений, чтобы поймать искру. Умница кобыла сбавила ход при виде хозяина. Луну и ловить не пришлось. Вышкаленная Орлезийка сама подбежала к Айлин и повернулась боком, подставляя стремя. «И ходу, сеньоры! Ходу!» Они голубом пронеслись по городу, едва не стоптав стражу у южных ворот. А Ластор старательно не прислушивался, какие именно добрые пожелания летят вслед, и понеслись дальше так, словно за ними гнались демоны. Впрочем, едва ли тайная служба намного лучше. По крайней мере, демонов можно и нужно убивать, а люди канцлера всего лишь выполняли приказ. Приказ канцлера, не бастельера. Это было очень важно, и над этим следовало подумать, но не сейчас, когда азарт бегства горячил кровь и толкал в спину. Аластор напряженно прислушивался, нет ли погони, но людям канцлера, похоже, не сладко пришлось в трактире. Если погоня и была, то наверняка далеко отстала». Небо залил закат, когда искра пошла тяжело и избивчево. И Аластор со стыдом подумал, что лошади девять толком не отдохнули. И он хорош, даже не подумал пересесть на заводную лошадь нового спутника, хотя бы попросить об этом. Тот невысокий и тонкий, его гнедая не устала, да и Луни под лёгкой айлен проще. Искра же всё это время несла тяжёллого Аластора с оружием и сумкой. Нет, надо останавливаться. пока совсем не загнали кобыл. Сворачиваем, крикнул он и указал на тропку, ведущую в лес. Незнакомец кивнул и послушно свернул, хотя Ластор на миг подумал, что тот просто уедет. Какое ему дело до беглецов? Странно всё это, очень странно. Довольно узкая тропка оказалась ровной и хорошо набитой. Аластор помнил карту, но та была недостаточно подробной. Возможно, тропа ведёт к небольшой деревне или поместью. Пушок всё время безумной гонки держался рядом со стремлением Луны, как привязанный, а теперь метнулся вперёд и, как несколько дней назад, пошёл по тропе, словно указывая дорогу. Аластор спешился и повёл Искру в поводу, истово надеясь, что Пушок найдёт пригодную для лагеря полянку, и лучше бы поскорее. Поляна нашлась через пару сотен шагов. Небольшая, но достаточно ровная и сухая. Немного в стороне журчал крошечный ручей. Но им хватит. Наверное, сюда и тропа вела именно поэтому. А натоптали ее местные охотники или просто проезжающие, чтобы в последний раз передохнуть перед городом. — Заночуем здесь, — решительно сказал Аластор. Айлин молча и устала кивнула. Неловко привстала в седле. И их спаситель, торопливо спешившись, придержал ей стремя. Аластор мысленно обругал себя растяпой и присмотрелся к нечаянному спутнику. Пожалуй, впервые присмотрелся. Прежде было как-то не до того, не слишком высокий, примерно на голову ниже его самого, тонкий и гибкий, как любимая рапира месьёра де Альбре, смуглый, но оттенка золота, а не более тёмной бронзы. Необычного цвета глаза, жёлто-зелёные. Словно дорогой фраганский ликёр. Странно, между прочим, явный южанин, но глаза светлые. Да и остальное. Угольно-чёрные волосы подстрижены немного ниже ушей, слишком коротко для аристограта. Однако черты лица правильные и тонкие, а само лицо выглядит ухоженным, что ли. Одежда чистая, аккуратная, но такую простую охотничью куртку и штаны может носить кто угодно. от наёмника до небогатого дворянина. Возраст и тот не угадаешь. Судя по гладко выбритому лицу, не старше него самого, но чьётьё так и кричало, что впечатление юности куда как обманчиво. Аластор бросил взгляд на руки, надеясь увидеть там дворянский или мажорский перстень. Ну и тут не преуспел. Незнакомец учтиво держал их на виду. Однако на длинных тонких пальцах не нашлось ничего, говорящего о статусе. Разве что сами руки, такие же ухоженные, как и все остальное. Он снова поднял взгляд и встретился со взглядом незнакомца. Тот смотрел с веселым, спокойным любопытством, словно не видел ничего необычного ни в такой странной встрече, ни в своем поведении. Или знал что-то, неведомое Ластору. Держался он, во всяком случае, совершенно свободно. — Благодарю вас, сеньор, — тихо сказала Айлин, и незнакомец поклонился. А ластурно сторожился еще больше. — Сеньор, то есть итлиец. — Ах, да, возле постоялого двора тот сам назвал их сеньоры. — Но что бы итлицу делать в Дарвинанте в такое время? — Да еще и не в столице. Я тоже благодарю за помощь, сказал он самым вежливым тоном, на который только оказался способен. Но хотелось бы узнать, кого именно я должен за него благодарить. Учтивость тона, конечно, никак не искупала остального пренебрежения этикетом. Аластору следовало представиться первым, раз уж маска немого северянина с него слетела ещё в трактире. Но лучше показаться невеждой, чем сходу ляпнуть что-то совсем лишнее. А этим лишним запросто могут оказаться их сайлен имена. Разумеется, благородный синьор поклонился Эдлис уже ему, причём с должной почтительностью, мгновенно подсказавшая Ластору, что собеседник не дворянин. Лучано Фарелли, приказчик торгового дома Скрабатца и сыновья, к вашим услугам. Следовал во афрагано, а тут такая беда с порталами. Приказчик переспросила Ластор и подошёл ближе. Уже с некоторой бесцеремонностью ещё внимательнее осмотрел от лица, присмотрелся к его поклаже и лошадям и едва не фыркнул. Ещё бы эти гнедые красотки в белых чулках не показались ему знакомыми. На крупах поспешно сведённое клеймо владельца, но все лошади выращенные в поместье Вальдеронов для армейских поставок при продаже дополнительно метятся знаком полка. Заранее, чтобы надрезы на ушах успели зажить и не загнили потом от плохого ухода. В Эльдерона отпускают армии Его Величества отменный товар и умеют о нем позаботиться. И уж метки каждого полка Аластур выучил чуть ли не раньше, чем научился ходить. «А путешествуете вы на дарвинанских строевых лошадях?» скептически уточнил он, взглядом указывая на левое ухо ближайшей кобылы с двумя характерными надсечками. 5-го рейтерского полка. «О, лошадей я купил по случаю», — охотно отозвался Этлиц, несколько смущенно пожав плечами. «Вместе с поклажей и через третьи руки. Понятия не имею, кому они принадлежали прежде. Знаете, в вашей прекрасной столице сейчас такая суматоха». Он был столь убедителен, что на миг Аластор ему даже поверил. Но, бросив короткий взгляд на Айлин, снова встрепенулся. Подруга, странно улыбаясь, внимательно смотрела нет ни не на Итлеца, а в пустоту за его левым плечом. Итлец, тоже поймавший её взгляд, беспокойно оглянулся быстрым и едва уловимым движением, какие бывают только у людей, привыкших к постоянной опасности. Приказчик дал Астор седло искры сгрызёт, если это так. Но и не наёмник, слишком уж халёном и ухоженным выглядит. В по постоянной дороге и дешевых трактирах так о себе не позаботишься. «Рапиру и дагу вы тоже купили по случаю, сеньор Форелли?» уточнил он, таким же быстрым взглядом оценив оружие, пристегнутое у седла и тлийца. «Как и арбалет. Уж простите, но мне в это как-то не верится». «В самом деле», — вежливо удивился тот, «но я же не сомневаюсь, что некий наемник из Вольфгарда разом излечился от немоты». Какие только чудеса не совершаются в нашем мире, по воле благих. Рядом и немного позади хихикнула Айлин, и Аластор почувствовал себя дураком. Но Итлис тут же примирительно улыбнулся и добавил: "Я понимаю ваше недоверие, благородный синьор. Любой человек имеет право на секреты, но вы сопровождаете даму, и, конечно, вы должны думать о её безопасности. Могу только поклясться, благими, что я не скрыл своё настоящее имя". и действительно работаю на торговый дом Скарабацы и сыновья. Очень приличное заведение, поверьте. Но Но, уточнил Аластор, если бы Итлеец сделал хоть одно подозрительное движение, Аластор не стал бы медлить. Благодарность благодарностью, но непрошеные услуги иногда обходятся слишком дорого. Возможно, со связанными руками и ножом у горла, синьор Фарелли будет более разговорчивым и искренним. Но во всяком случае верить в историю про приказчика, решившего здору помешать людям канцлера, Аластор не собирался. Но у торгового дома Скрабатцы и сыновья имеются и другие интересы, кроме торговых, с подкупающей искренностью вздохнул Фарелли. Скажем, кое кто хочет, чтобы его доброму знакомому шепнули несколько слов или передали письмо, или оказали какую-то мелкую услугу. Вы же понимаете, н И очень важно, чтобы этим занялся достойный доверия человек, такой, кто отнесётся к поручению со всей старательностью. Даже несколько слов иногда требуют большого внимания и доверия к тому, кто их передаст. Он снова развёл руками и лукаво улыбнулся, при этом взгляд по-прежнему остался кристально искренним, и Аластор вдруг понял, кого ему напоминают золотисто-зелёные глаза ещё нового знакомого. У них в поместье на поварне имелся кот выдающихся ловчих качеств. Огромный, угольно-черный, гладкий и с точно такими же глазами. Красивыми, наглыми, но при этом невозможно честными. Бывало, украдет и слопает целую фаршированную курицу. Кухарка негодует, а он только смотрит в ответ настолько честно, ласково и преданно, что рука не поднимается. А в голову сама собой закрадывается мысль, что бедную невинную кисоньку оговорили. Но разве он мог совершить такой подлый поступок? Вот поэтому его и звали поскудой. Вовремя вспомнилось Ластору. Не прощали раз за разом только потому, что крыс ловил молниеносно и беспощадно, а потом приносил на крыльцо, садился рядом и умильно щурился. Вот, посмотрите, какие там ворованные куры. Разве у бедного котика есть время и силы заниматься пакостями? Так вы, шпион, медленно уронил Аластор, пытаясь понять, чем это может грозить лично ему и Айлин. Я предпочитаю слово посланник, благородный синьор, также обезоруживающе продолжал улыбаться Элиец. И, и могу поклясться благими боргатом, да хоть самим странником, что не замысляю ничего плохого против вашей родной страны. «Исключительно частные услуги». «Он не врет», — раздался вдруг позади голос Айлин. А потом подруга задумчиво добавила, почему-то по-прежнему глядя за плечо и тлиться. «В этом точно не врет». А Ластуру показалось, что Форелли вздохнул с некоторым облегчением. А вот ему самому задумчивость в голосе Айлин совершенно не понравилась. И ответов на все вопросы это не давало. Напротив, только добавляла новые. И зачем вы нам помогли, синьор посланник, спросила Ластур, стараясь, чтобы это прозвучало с должной холодностью. Что вам от нас нужно? Да, он благодарен, однако в бескорыстие нового знакомого верит не больше, чем в порядочность кота поскоды после каждой ворованной курицы, обещавшего вести праведную жизнь. А Ластур очень постарался, чтобы это читалось в его голосе и в взгляде. Итлиц понимающе внул. У меня действительно есть к вам предложение, благородный синьор, спокойно ответил он. И оно же в некоторой степени объясняет, почему я вам помог. Видите ли, он покрутил в воздухе изящной ладонью, словно подбирая слова, а мягкий итлийский выговор, который теперь хорошо слышал Аластор, стал заметнее, будто Фарелли устал говорить на чужом наречии. У самого Аластора именно так было при изучении фраганского языка. «Там, в гостинице, я увидел двух благородных людей в сложном положении. До вашего канцлера и его приказов мне решительно нет никакого дела. Я не дровинанский подданный и выполнять их не обязан. Конечно, был некоторый риск, но мне очень нужно как можно быстрее попасть в Керуа, что на фраганской границе. Порталами сейчас пользоваться нельзя, сами знаете». А путешествовать одному слишком опасно. Насколько я понял, вам в ту же сторону. Ой, я нисколько не собираюсь лезть в чужие дела. Мне всё равно, куда направляется очаровательная купеческая дочь с ним и мол охранником или итлис опять лукаво улыбнулся. Или благородная юная синьорина, которую сопровождает благородный синьор. Совсем не моё дело, м? Любовь, интриги, преследования это всё хорошо в романах. «Вам нужно в Керуа, мне тоже. Но вас ищут. Покупать еду и овес будет непросто, да и мало ли что может понадобиться. А меня никто не знает. Зато если встретятся демоны, троим отбиться проще, чем одному». «Поверьте, я буду полезным попутчиком», добавил он, видя, что Аластор нахмурился. «Хоть я и скромный приказчик, но шпагой и арбалетом владею неплохо. Могу готовить на привалах, выполнять любую работу. Считайте, что нанимаете простого слугу, синьор. Только я даже жалования не попрошу. Он замолчал, снова улыбнувшись легко и беспечно, и лишь едва уловимое напряжение во взгляде выдавало, что ответ остар ему важен. А потом повернулся и принялся рассёдлывать свою гнедою, негромко и также спокойно бросив через плечо: "Что бы вы ни решили, благородный синьор, Надеюсь, на ночлег в вашей компании я могу рассчитывать. Уже почти стемнело, искать другое место мне бы не хотелось. Впрочем, если откажете мне в этом, я пойму. Безопасность дамы. Аластор почувствовал, что краснеет. Выгнать в ночной лес человека, который спас их, забрал коней, доверился, пусть и в таком неприглядном ремесле, как шпионство. Но Фарелли не дворянин. Ему быть шпионом не постыдно, наверное. В любом случае, он оказал им с Айлин огромную услугу. «Оставайтесь, конечно», — буркнул он. «Простите, но ужина мы вам предложить не можем. Сами остались без припасов и ничего не успели купить. Разве что Пушок принесет что-нибудь». «Так сеньор Ульф или сеньор Пушок?» — рассмеялся их новый знакомый, с веселым интересом приглядываясь к Пушку, который возлежал у ног Айлин с невозмутимым видом. Какой прекрасный пёс, и очень умный. Он так вовремя появился в конюшне. Не переставая болтать, он расседlal обея гнедых. И тут снова подала голос Айлин, до этого почти всё время молчавшая. Аластор, мне кажется, нам следует принять любезное предложение сеньора Фарелли. Путешествовать втроём гораздо безопаснее, и я ему верю. Есть основания, что Она повернулась к Этлийцу, воззревшемуся на нее с явным восхищением, так что Алла Стора снова кольнула смутное неудовольствие. Слишком уж смазлив этот сеньор-посланник и смотрит в точности, как паскуда на взбитые сливки. «О, ничего!» — быстро отозвался Этлиец и, словно опомнившись, притушил горящий взгляд, опустив густые, как у девушки, ресницы и отведя глаза в сторону. «Просто удивляюсь». «Я уже несколько дней в вашей чудесной стране, и за это время только вы, прекрасная сеньорина и благородный сеньор Аластор, поклон в сторону Аластора, только вы правильно произносите мое имя», — со вздохом сообщил он. «Остальные путают. Зовут меня каким-то Фарелом». И он снова развел руками. Аластор уже начал привыкать к этой манере длиться, странный, но идущий ему так же, как месьору де Альбре, к примеру, привычка извить. Все люди разные. Кто-то похож на ироничного ворона, кто-то на хитрого котяру. Я, Магесса, просто ответила Айлен, выкладывая их козырную карту на стол с удивительной наивностью. Было бы странно, если бы я смогла произнести любое заклятие, но запуталась в чём-то имени. А меня учили, что коверка чужое имя невежливо, буркнул Аластор, и ответил ей лицо сдержанным поклоном кивком. Аластор Младший лорд Вальдерон. Моя спутница, леди Айлин. Но когда мы доедем до следующего города, будем очень признательны, если не станете называть нас этими именами. Понял. Как прикажете, синьор Вальдерон, оживился Этлиец. Так я нанят. И пока Аластор колебался последние мгновения, не зная, как же пристойно отказать, Айлин решительно кивнула. Вы наймите синьор Фарелли, сказала она со своей обычной милой и изысканной учтивостью. Мы чрезвычайно нуждаемся в человеке, способном готовить и оказывать иные услуги. Она как-то бледно улыбнулась, а потом добавила, пока Аластор снова подбирал нужные слова: Вот прямо сейчас нам необходим хворост для костра и ветви для лежанки. Это ведь у вас там в котелок возле седла. Именно, благородная синьорина, отозвался Фарелли. И если не ужин, то горячий шамьет с медом я вам обещаю. А в лежанке нет особой необходимости. У меня с собою палатка. С вашего позволения схожу за хворостом». Он снял с седла ножны с дагой и пошел в лес, где уже было совсем темно. Аластур беспомощно посмотрел на Айлин и понял, что никакая осторожность не заставит его прогнать человека, у которого есть котелок, шамьет и палатка. «Настоящая палатка!» Сам бы он обошелся без чего угодно. Но Айлин... — Ты ему настолько доверяешь? — спросил он подругу, прекрасно понимая, что если они ошиблись и Форелли опасен, отвечать все равно ему, как мужчине. — Я уверена, что он нам нужен, — твердо ответила Айлин, а потом жалобно добавила. — И Шамье-то хочется. А уж палатка — это и вовсе роскошь. Это нам повезло, что дождей пока не было. Давай его оставим, Алл. Мы будем осторожны, правда? Пушок за ним тоже присмотрит. А Ластор мрачно кивнул и подумал, что именно так, по гневным рассказам кухарки, на поварню в своё время явился поскуда. Просто однажды оказался возле тёплой печки с крысой в зубах и так смотрел, что ни у кого не хватило жестокости выгнать бедного котика, что так честно отрабатывает свою миску молочка. А пропавшая в тот день курица, ну они тогда никто и не вспомнил. А потом было уже поздно. Ладно, втроём с Пушком мы уж как-нибудь приглядим за одним единственным идлийским котиком, мрачно подумал он. Позвольте спросить, благородный синьор. Не выдержал Лучана, глядя на изрядную охапку хвороста размером, пожалуй, с ульва, лохматого и зубастого. Обтянутая кожаной курткой мощная спина безмолвно выразила внимание, которое Лучана предпочёл считать позволением. Зачем собирать хворост, если у вас при себе сразу два топора? Бастард стремительно обернулся и уставился на Лучана так, Словно тот по неве знанию смертельно оскорбил его достойную матушку. Это родовые секиры, синьор Фарелли, уронил он Веска, боевое оружие. А вы предлагаете мне оскорбить их хрупкой дров, уравнять стопарами лесорубов? На одно кошмарное мгновение Лучана показалось, что он чудовищно непоправимо ошибся и в самом деле ускакал невесть куда с настоящим вольгарцем, и чтоб ей провалиться, настоящей купеческой дочкой. Кто, кроме Вольфградца, может столь трепетно относиться к каким-то топорам, будь они хоть дюжину раз родовые секиры? Нет, не может быть. Совершенно невозможно. Ведь люди из тайной службы обратились к нему как к дворянину. Но не как к принцу, тут же шепнула память. А кто сказал, что местный дож, то есть канцлер, может разыскивать только принца? Мысль была жуткой. Лучана сразу представилась, как он весело и почти безопасно приезжает в Кируа вместе с этой сумасшедшей парочкой, там узнаёт, что они обычные юные дворяне, сбежавшие от воли родителей, чтобы тайно пожениться. Прощается с ними и травится от позора. Ну, чтобы не дожидаться смерти от проклятия королевы Биатрис. А потом ещё лет 100 его историю рассказывают маленьким шипам. как пример невероятной тупости, легендарной. Его аж передёрнуло, и он крепче стиснул собственную охапку хвороста. Нет, нет. Парень вылитый профиль на монете, если тому скинуть 30 колет и согнать изрядное количество жира. А девица Магесса, надо только узнать, к какой именно гильдии и почему она всё время смотрела за его плечо. Может быть, тоже какое-то проклятие накладывала. Для верности. Как она сказала про основание верить в его искренность? Лучано даже мороз продрал. Вот с такой же милой искренней улыбочкой его и прокляла Беатрис. А девчонка, сразу видно, даже ей достойная соперница. Какое самообладание! И как ловко она руководит бастарда! Причем тот, идиот-то, свято уверен, что решает сам Беатрис. Но Лучана наивными глазками и сладкой улыбкой не обманется. Хотя надо отдать Синьярини Айлен должное. Она не просто обаятельна, но в самом деле умеет найти правильный подход к любому. На этого белокурого вольгградского медведя взирает снизу вверх, и тому, конечно, хочется защищать милую хрупкую малышку. А любой простолюдин просто обязан растаять, словно ледянец на жарком итлиском солнце. когда благородная синьярина обращается к нему с такой любезностью, улыбается, выказывает ему доверие и даже даёт себе труд запомнить его имя. Хм, правда бастарда его тоже назвал правильно. Не пожелал уступить своей подруге в учтивости, наверняка. Или его действительно учили быть вежливым всегда и со всеми. Странно. Однако каких только придури не бывает у благородных синьёров. И всё равно Лучана не собиралась забывать холодный взгляд, который видел у сеньора Вальдерона в трактире, когда к нему подошли вольверцы. Забывать такие взгляды опасно для здоровья. Ну а в целом сеньоры, как сеньоры, девица изо всех сил старается быть милой, но видно же, сразу просчитала, какая может быть польза от подобного спутника. Парень осторожничает, но наивен как щеночек, хоть и показывает иногда зубки. Побыть некоторое время при них поваром, лакеем и шутом до да запроста. Нужно только хорошо рассчитать время, когда убирать девчонку. Если она магесса, то она должна быть очень полезной в путешествии. Так зачем лишаться такой козырной карты сейчас в дороге? Лучше дойти с ней до самого конца, а там уж решено. Если только девчонка не станет ему опасна, пусть пока поживёт. Заодно будет время раскусить её по-настоящему. «Нет, но как играет?» Лучано сам едва не поверил. Да когда она ему улыбнулась, он поймал себя на том, что губы сами тянутся в ответные улыбки, и даже испугался. Вот это талант! Ей бы в гильдии цены не было. Бастарда все время маячил то впереди, то сбоку. Его светловолосую голову было хорошо видно даже в темноте, которую едва рассеивали лунные лучи, пробиваясь через ветки. Лучана снова поёжился. Лес он не знал и не любил. Это не город, где есть крыши, подвалы, сквозные проходы и изогнутые переулки, и это всё готово помочь умелому шипу. А здесь темно, сыро, ото всюду доносятся непонятные звуки и запахи. Ладно, утешил он себя. Это просто лес. Крупные звери здесь вряд ли водятся, слишком близко от города. Или нет? а еще в темноте могут скрываться демоны. Баргот, побери, как же хорошо было в милой Верокье, где я твердо знал, что самое страшное на ночной улице — это я сам. И тут кто-то дернул его сзади за штанину. Лучана не заорал только потому, что у него перехватило дыхание, ну и еще потому, что с детства был приучен не кричать, когда страшно. Если страшно, нужно бить или бежать». Какой толк от воплей? Он медленно обернулся, сжимая в ладони уже вылетевшую из ножен дагу, и с трудом выдохнул. Вот позору было бы. Ничего, даже хворост не уронил. А дага? Ну что, дага? Может, он просто веточку подходящую только что я её отломал, вот и держит. Глаза Пушка, он же Ульф, светились в темноте жутким синим светом, наводящим на мысли о кладбищах, тёмном колдовстве. призраках и прочих страшилках. Это дорвинант, напомнил себе Лучано. Тут любые сказки просто магия. А если бы вот это хотело тебя сожрать, зачем бы ему ждать так долго? Ну и глазееще. И, мне кажется, или он действительно не дышит и не пахнет собакой. Он отчаянно принюхался, зная, что глаза иногда способны обмануть. Нос гораздо надежнее. От огромного волкодава, в темноте белеющего словно самое жуткое облако, которое мог представить Лучана, пахло сырой землей, в которой он слегка испачкал лапы. И еще чуть-чуть дымом. Наверное, рыжая магесса уже развела костер. Но только не собакой. И он точно не дышал. — О, а вот и пушок, — равнодушно сказал бастарда, подходя к замеревшему Лучана с такой охапкой хвороста, что его могучие фигуры за ней почти не было видно. Ушок, у нас будет ужин? Пёс посмотрел на него, и Лучана мог бы поклясться, что пушистая морда изобразила вину, а хвост неуверенно дёрнулся из стороны в сторону. "Ясно", вздохнул сеньор Вельдерон. "Но ну, ничего, переживём. Хорошая собака". И он ухитрился освободить одну руку ровно настолько, чтобы потрепать мохнатые уши. Пушок прикрыл глаза, и кошмарное синее сияние ненадолго погасло. А потом пёс опять издевательски оглядел Лучана и потрусил обратно к поляне. Бастарды кивком велел возвращаться и сам пошёл последним. Он действительно ловит дичь, идя по ночному лесу, очень учтиво спросил Лучана, совсем не то, что собирался. Когда хочет, вздохнул бастарда. или когда Айлин прикажет. Но даже пушок не может поймать дичь, если её нет. Может, он что-то поймал и съел, предположил Лучана, которому начал нравиться ночной лес. Почти тихо, да и пахнет, в общем-то, приятно: прелой старой листвой, свежей зеленью и цветущими деревьями, хоть и очень далеко. Лучана потянул носом. Яблоня. Точно, яблоня. И прогулка за хворостом, надо признаться, Гораздо приятнее, когда позади тебя здоровенный воин с двумя секирами, а впереди собака ростом с жеребёнка и со светящимися глазами. Как-то даже уютно гулять в такой компании. Он не ест, отозвался бастарда так же спокойно и ровно, словно говорил не с нанятым слугой, а со старым знакомым или даже другом. Во всяком случае, с кем-то равным. В каком смысле? поразился Лучано. ожидая, что рано или поздно его отдёрнут, и рассчитывая проверить, где именно граница терпения благородного синьора. Совсем не ест. Алин говорит, что он ест некротические эманации, буркнул бастард де не раздражённо, а скорее устало. Подумал и добавил: "Ну, призраков, проще говоря, и остатки заклинаний, и всякую потустороннюю гадость, но не плоть, а именно их суть". Я сам не очень-то понимаю, ну необычную еду, это точно. Так он осторожно начал лучана, уже ничего не проверяя. Ему действительно стало до жути любопытно. Всё-таки живой или нет? Белый мохнатый зад хмелкал впереди, потряхивая пушистейшим хвостом, словно принадлежал самой обычной собаке, пусть и огромной. Но разве тут вообще может быть что-то обычное? Нет, конечно, хмыкнул бастарда. Айлин очень хотела собаку. Но она и поднялась скелет Невийского волка-дава. А чтобы остальные адепты в академии не боялись, пушка обшили шкурой. Очень удачно получилось. Пушок, по-моему, даже не заметил, что умер. Вот и считает себя обычной собакой, только очень умный. Надо признать, в него есть на это основание. А, да, обалдело согласился Лучана. «Действительно, что тут странного? Девочке захотелось собаку, и она подняла скелет. В высшей степени логично. И никто не удивляется. Сумасшедшая страна!» Он снова посмотрел на хвост впереди и с давленным голосом поинтересовался. «Прошу прощения, сеньор, но у него внутри скелет? Просто скелет?» Воображение рисовало какие-то совершенно сумасшедшие картины. Лучана мог только тихо порадоваться, что рыжая Магесса, гильдия, которая наконец определилась, ограничилась одной единственной собачкой. А то ведь могла и лошадей поднять, да и спутников себе найти, молчаливых, послушных и умных, как синьор Пушок. Ну а что такого? Уже совсем устала и почти злопо заинтересовался Аластор. Вообще-то у нас у всех внутри скелет. Почему его опушка быть не может? Действительно, помолчав, смиренно согласился Лучано. Вы совершенно правы, синьор. Он снова замолчал, пытаясь понять, что только что услышал. То ли удивительная, чудовищная в своей простоте мудрость, невероятная у создания подобного синьору Вальдерону, то ли извивительная шутка. И даже непонятно, что невозможное. Мастер Ларцы был бы в восторге, понял Лучано. Определённо, ему бы понравилось. А я схожу с ума. Они вышли на поляну, где уже плясал языками пламени крохотный костерок. Рейже Магесса, стоя на коленях, усердно раздувала пламя, подкладывая в него веточки. Пятилок, уже наполненный водой, висел на ветке, которую кто-то из этой сумасшедшей парочки пристроил на двух рогатинках, воткнутых в землю. Ну надо же, и его дожидаться не стали. Лучана против воли почувствовал азарт, но не может всё быть настолько хорошо. Как бы ни пыталась эта рыжая изображать любезность и дружелюбие, рано или поздно маска слетит. Всегда слетает хотя бы краешком. Усталость, раздражение, страх, что-то пробьёт трещину в броне её лицемерия, и синьюра Айлен покажет настоящее личико. Он сбросил хворост рядом с костерком и принялся доставать из сумки хвалёную офицерскую палатку, расстелил на земле, прикинул, как её вообще можно поставить. "Колышки нужны", сказал бастарда, появляясь рядом, и окидывая палатку внимательным взглядом. "Я вырежу. Вы меня очень обязате, синьор. сказал Луча на широкой спине, снова нырнув в лес, и глубоко вдохнул и выдохнул, решив, что ничему пока не станет удивляться. Достал порошок шамьета, баночку с мёдом и задумался о специях. Корица возбуждает аппетит. Этого им сейчас точно не нужно. Значит, немного кардамона и щепотка душистой алмоголи. Самое простое, что можно использовать после тяжёлой дороги, чтобы расслабиться и заснуть. Потом он обязательно попробует разные сочетания специй, чтобы угодить спутникам. Но для первого знакомства с правильным шамьетом нет ничего лучше простоты. Вы любите шамьет, прекрасная Синдерина, весело спросил он, глядя, как жадно Магесса принюхивается к содержимому котелка. Очень, доверительно призналась та. Но у нас в Дарвене редко варят его вкусно. В академии просто кладут побольше мёда и сливок. И в кондитерских тоже. А вот не сладкий шамьет со специями хорошо варят только в доме моей тётушки. У неё повар орлезиец. И она смутилась, будто сказала что-то непристойное. Настоящие мастера шамьета только выдли. На покас возмутился Лучана, манипулируя скотелком, чтобы угли давали правильный жар. Конечно, варить его надо в шинье, но попробуем сделать всё возможное. А, сеньор Вальдерон. Ой, Аластор, главное мёда побольше. Хихикнула рыжая магесса и запустила пальцы в длинную густую шерсть севшего рядом с ней пушка. Пушок взхрапнул и завалился на бок, высунув язык, будто настоящая живая собака. Магесса принялась чесать ему пузо. Волкадав засопел, и Лучана даже подумал, не подшутил ли над ним сеньор Вальдерон. Но глаза-то у собаки светятся. Он чуть не пропустил момент, когда надо было заправлять шамвет специями. Даже без шинги получилось удачно. Во всяком случае, Магесса взяла обеими руками кружку, в которую Лучана налил ей шамвет первый, вдохнула аромат, и её веснушчатое юное личико просияло неподдельным блаженством. Она ещё и веснушчатая. Интересно вся Лучана поспешно спрятал взгляд. «А кружка всего одна. Синьору Вальдерону придется подождать». Но Бастарда, вернувшись из леса, спокойно и деловито вогнал в землю несколько колышков, забив их каблуком. Привязал к ним петли палатки, словно всю жизнь этим занимался. И только когда понадобилось натянуть два противоположных края, позвал Лучана. «Маленькая», — с некоторым сомнением сказала Магесса, — глядя на результат их стараний. «Тебе хватит», — уронил Бастарда. И Лучано снова изумился, хотя дал себе слово этого не делать. «Он что, собирается спать у костра?» «Нет, в том, что пара дворян позаимствует у простолюдина, которого наняли палатку, Лучано даже не сомневался. Но зачем уступать ее одной девице, если там просторно для двоих?» «Бастарда бережет ее репутацию? Перед кем?» Ал, тебе не кажется, что забирать вещь у её хозяина как-то неправильно? Мягко, почти вкрадчиво поинтересовалась Магесса, и Лучано про себя ухмыльнулся. Ну-ну, и что дальше? Но ты ведь не можешь спать вместе с ним, ожидаемо и очень правильно возмутился Вальдерон и гневно глянул на Лучано, который тут же притворился, что его вообще ничто, кроме костра, не интересует. Это неприлично. Ну да, приспокойно согласилась рыжая. Вдвоём неприлично. Я согласна. И очень глупо. Синьор Фарелли будет спать в палатке, потому что она принадлежит ему. Я, потому что ночевать у костра не собираюсь. У меня потом волосы дымом пахнут. Знаешь, как противно? А одного тебя тогда отправлять к костру его все странно. Потеснимся втроём, подумаешь? Она улыбнулась, и Луча на чутьём понял, что девица жутко не по себе, но она храбрится. А бастард растерян и попросту не знает, что делать. Да любой бы не знал. Уложить с собой третьим простолюдина, ещё и подозрительного вдобавок. Тут и этикеты, и просто здравый смысл сойдут с ума. Я вполне могу лечь у костра, подал он голос, надеясь, что это зачтётся как-нибудь впоследствии. Спать на попонах, конечно, удовольствие так себе, но... — Нет уж, потеснимся, — очень мрачно сказал Бастарда, приняв какое-то непонятное решение. Так действительно будет приличнее, чем вдвоем. Чем трое приличнее двух, Лучано так и не понял. Можно подумать, если его попросят отвернуться или погулять снаружи, он откажет. Странные эти дарвинанцы. И тут он кое-что вспомнил. Увидев какие-то тоскливые взгляды, сеньор Вальдерон бросает на почти опустевший котелок. Перелил остатки шамьета в кружку, сходил к ручейку, сполоснул его и наполнил водой. Вернувшись, опять поставил на огонь под удивлёнными взглядами парочки, и даже, кажется, пушка, полезв в сумку, и с триумфом вытащил клад неизвестного офицера. Сухари, высушенную как подошва колбасу и в ляшку с карвейном. Ой, ахнула Магесса так, словно получила в подарок на зимнее солнцестояние целую кондитерскую. А синьор Вильдерон поспешно отвёл блеснувшие глаза. Лучана усмехнулся про себя и поделил сухари на две части. Одну убрал обратно в сумку, пояснив: "На завтрак, благородные синьоры". А вторую, как раз 4 штуки, протянул своим дворянцам по паре каждому. колбасу же отправил в котелок, потому что в таком виде её мог угрызть разве что пушок, а он, судя по рассказам, есть её не собирался. А вы, синьор Фарелли, возмутилась то ли неправильная благородная синьарина, то ли безупречно играющая мерзавка. А я плотно пообедал в трактире, улыбнулся Лучано, не напоминая парочке, что они там пообедали не чуть не хуже. Пустяки, ляжет разок спать голодным, от него не убудет. Однако бастарда, неуловимо помрачнев, протянул ему один из своих сухарей, заявив: Извольте слушать, сеньор Фэррелли, раз уж нанеслись на службу. Не хватало ещё, чтобы кто-то из моих людей лёг спать голодным вместо меня. Айлин, тебя это тоже касается. Вот свалишься, что мы будем делать? Ешь, это приказ. Слушаюсь, ми лорд, выпалила девица, как хорошо обученный солдат. И тут же возмутилась. Ал, это нечестно. Ты не мой наставник. Я командир отряда. Невозмутимо отозвался бастард. И девчонка замолчала, ошалело хлопая глазами. Лучана сам растерявшись, тихо жевал возвращённый сухарь. Вытащил разварившуюся колбасу из котла и поделил на три части, насадив на протики. Раздал каждому его порцию, а оставшийся бульон отставил в сторону. Утром к завтраку пригодится. Синьор Фарелли, а откуда у вас эта фляжка? Вдруг поинтересовалась девчонка, чуть не подавившись колбасой. Можно посмотреть? Голос у неё был такой странный, что Лучано про себя ргнулся. Собирался ведь отбить герб. Была в той поклаже, что я купил вместе с лошадьми, сказал он и подал рыжей фляжку. на которую безумная парочка воззрелась с одинаковым изумлением. Честное слово, не знаю чья она. Зато, зато я знаю, всхлипнула девица. И Лучана увидел, что она смеётся просто взахлёб. Ал, ты это видишь? Это же это герб Костельмара, того боевика, что на дороге. Ал. Так это его лошади? уточнил Вальдерон. и посмотрел на Лучана с неожиданной благосклонностью. Кто-то ограбил лорда Кастельмара и продал его лошадей синьору Фарелли. Ага, выдывила девица звонко хохоча. При светлый воин. Ну и не везёт же Кастельмару с нашей компанией. Лучанов вспомнил увиденное на дороге: красивого лорда в таком же голубом плаще, как герб на фляжке, гнидых лошадей под ним и его отрядом. покосился на тех, которых купил, и в безумии, окружившем его этим вечером, кое-что прояснилось. Кем бы ни был этот лорд, ему и правда не повезло. И прекрасно, с явным мстительным удовлетворением заключил Аластор: "Лично позабочусь, чтобы конный завод Вальдеронов больше не продал ему ни одной лошади. За тех, которых он заклятием. Держите, синьор Фарелли. Он взял у Магес сыфляшку и вернул её Лучано почтительно, как боевой трофей. Рыжая синьорина Айлин продолжала смеяться, и Лучано понял, что мир сошёл с ума, и он, Лучано Фортуната Фарелли, погружается в безумие вместе с ним. Нормальные благородные синьоры не ужинают с простолюдином, делясь с ним последним сухарём, не приглашают спать в одной палатке с собой, не смеются вместе с ним, как со старым другом. Мир определённо сошёл с ума. И теперь может случиться вообще всё, что угодно. Но пусть оно случится завтра, — смиренно вознёс Луча на молитву, сам не зная, кому. «Хватит с меня на сегодня, м?»